Чез 2. Сведения доставляют в Киев торговые люди. Ярослав, благодаря им, отлично разбирается в том, что происходит вокруг. Он верно угадывает, что настаёт подходящий момент, когда можно избавить русскую церковь от власти царьградского патриарха. Его подталкивает к этому русское духовенство, которому очень не нравится грек и обент, ведущий себя в русской церкви как завоеватель в покоренной стране. В зависимости от греков неприятна ему самому, он начинает исподоль готовиться к походу на юг. Нанятые им корабельщики валят деревья, и из цельных стволов в три и в четыре обхвата выдалбливают ладьи, его воевода подбирает людей. Тем не менее Ярослав не спешит, он правит сначала Ростомом Великим, потом Великим Новгородом, потом Киевом, наконец всей русской землей, уже тридцать лет. Он умудрён опытом, книжным знанием, размышлением. Он понимает, что Константин Мономах вместе со своей подругой может быть как нельзя более ничтожен и слаб, но у Восточной Римской империи всё ещё достаточно сил, чтобы отбить нападение. Сколько он может выстоять против неё? 2, 3, 4 сотни ладей. Каждую ладь он посадит по 50 человек, они и воины, и гребцы, скорее всего, не более 30 Более воинов его не найти. Да ещё надо оставить 1002 или 3 для обороны западных и южных окраин. Ему нужен сильный союзник. То давно и почти без перерыва воюют в Константинополе варяги и немцы. Были бы деньги, варяги всегда у него под рукой. Остаётся привлечь на его сторону германского императора, которого ненасытные греки поперёк горла стоят и он отправляет к германскому императору послов и дары. Сам же вновь идет на ятвягов, которые бродят в лесах и болотах Полесья, и вновь уклоняются от наложенной Дани. Поход получается так себе. Поражение ятвяги ему, разумеется, не наносят, для этого они слишком раздроблены. Но ну и он им не может нанести поражение. Именно потому, что они слишком раздроблены и умело используют свои природные крепости. После ятвягов приходится идти на Литву. Твто тоже бродит, тоже раздробленный и непокорный. Мало того, что наложенные дани не платит, ещё вступает в союз с самозванным князем Мозовии, бывшим дружинником при Болеславе Храбром, нынче единственно ради грабежа и разбоя воюет с поляками Казимира, а завтра того гляди, обедёнными силами явится на русскую землю, тоже ради разбоя и грабежа для твой он одерживает победу, а на другой год в ладьях, приготовленных для похода в Царьград, достигает Мозовии, выигрывает сражение и с полоном возвращается в Киев. В том же году его сын Владимир, собрав новгородцев, наносит поражение финскому племени ямь, налагает дань, берёт полон и добычу. Однако на обратном пути все его лошади погибают от мора, и его войско с большим трудом добирается до Великого Новгорода. Сказка еще впереди. Его послы ведут переговоры с Генрихом III в Альштете и Тюрингии. Переговоры идут тяжело. Германский император вежливо отклоняет союз против Восточной Римской империи. Ему пока что не до нее. У него неудача в Ломбарде и Латаргинии. Ему очень не нравится ослабление Польши и усиление Чехии. Он заинтересован в том, чтобы Польша и Чехия, воротившись к прежним пределам, как можно дольше угрожали друг другу. Тогда он может быть спокоен за тыл и бросит все свои силы на юг и за запад, откуда щедро пополняется его пустая казна. Со своей стороны, германский император предлагает русскому великому князю военный союз, но не против Восточной Римской империи, а против Чехии и Мазовии. Печом сам он и от этого союза вежливо уклоняется, а союзникам Ярослава в этой ненужной Ярославовой войне должен стать польский великий князь Казимир. С этой неутешительной новостью послы возвращаются в Киев. Ярослав взвешивает, прикидывает, размышляет, в чем его выгода. Выходит, что его выгода все-таки в том, чтобы отложить на время поход на Царьград и поддержать Казимира в Мазовии. Во-первых, с Мазовией надо покончить, чтобы тамошний самозванец не будоражил по напрасную Литву, легковесную, непостоянную и оттого особенно опасную для соседей. Во-вторых, Казимиру придётся пойти на уступки в пограничных делах, чтобы обеспечить тыл Ярославова во время войны с Восточной Римской империей, который, видать, по всему пойдётся сражаться один на один. Трудно сказать, лично встречается ли Ярослав с Казимиром где-нибудь в подходящем месте вроде Берестия, или договор заключают послы, но вскоре договор заключён. По этому договору Ярослав обещает помочь Казимиру в Мозовии, которая должна стать снова частью польского великого княжества. В обмен на эту услугу польское великое княжество навсегда отказывается от так называемых червенских давних русских городов, от Перемышля и Бельза прежде всего. Отказывается также на вечные времена и от посягательств на земли и отвягов и от, от Берести. Граница между польским великим княжеством и русской землёй проходит по буквам. Договор выгоден для обеих сторон. Он скрепляет за женитьбой Казимира на сестре Ярослава, которую именуют по-разному. То доброгневной, то добронегой, в христианстве Марии. Ярослав дает за ней большое приданное украшение, дорогую конскую сбрую, посуду из золота и серебра. Бедному Казимиру нечем его отдавить, и он возвращает зять у пленников, посидевших в неволе. Был так ещё Болеславом Храбрым во время разбойного похода на Киев. Несколько позднее опять-таки ради укрепления дружбы Изяслав сына Ярослава женится на Гертруде, сестрейка Симира. Ярослав слишком честно исполняет условия договора. Ему следует отложить поход на Мазовию. Он получает сведения, что громадный пожар пожрал почти весь греческий флот что греческая казна истощается с изумительной быстротой, и что по этой причине под рукой Мономаха остается мало солдат. Он должен торопиться. Телуясь походом на царь играть больше нельзя. И он торопится. 6 января 1043 года его послы встречаются в Гослоре с Генрихом III, одаривают бедноватого императора мехами и золотом. Предлагают руку дочери Ярослава в обмен на совместный поход против Восточной Римской империи. Причем с двух сторон. Немцы ударят по грекам в Южной Италии, а тем временем русские захватят Царьград. Германский император отказывается и от союза, и как следствие от жениху на дочери Ярослава в это самое время он уговаривает французского короля воевать вместе с ним против Годфрида Бородатого, засевшего в Лотаргинии, и ради этого женится на некой Агнессе из Пуатье. Ярослав всё-таки затевает поход на Царьград, но во главе войска ставит сына Владимира, а в помощь ему даёт воеводу Вышату. Там же с малой дружиной идёт на Мозови и наносит самозванному князю очередное, на этот раз серьёзное поражение. И вот что важно ответить. Все его соседи воюют друг с другом ради того, чтобы урывать друг у друга кусок от чьей-то чужой земли, от чужой город, от лучшей целой области. Греки владеют Южной Италией, немцы не расстаются с Ломбардией, венгры посягают на Австрию, чехи удерживают Силезию. Поляки на время расстаются с мечтой о великой Польше единственно от того, что они заняты внутренней смутой. Между тем, Ярослав всего лишь возвращает старинные русские города, устанавливает прочный рубеж между Польшей и русской землёй, а чужого ничего не берёт. В какой раз успешно воюет в Мозовии и в какой раз не объявляет её своей собственностью? Даже не требует от тамошнего самозванца признать себя сюзереном. Как это на худой конец сделают все европейские императоры, герцоги, короли и князья? Это поразительная черта, отличительная черта именно русского государя, которую позднее ясно и гордо определит грозный царь Иоанн: нам чужого не надо.